Ксения снова заглянула в подземное святилище. Мер взглянул на часы и озабоченно проговорил. — Скоро полночь. Нам нужно проводить ритуал, а ребенка все еще нет, сестра Иза. — Где тот человек? — Он должен прийти, — ответила ему Изольда. — Он очень точен и надежен. В это время в глубине пещеры послышались шаги. А вот и он. В святилище вошел мужчина в униформе почтового служащего. В руках у него была большая сине-белая коробка. «Вот он!» — взволнованно прошептал Фатхулла. «Это тот самый почтальон, и посылка у него та самая!» «Будем надеяться, что твой брат успел сделать то, что собирался». Тогда посылка не та. — Я принес то, что вам нужно, — проговорил почтальон и передал коробку Изольде и мэру. — Вы чуть не опоздали, — проворчал адвокат. — Но он успел, — возразила Изольда и повернулась к почтальону. — Спасибо. Остаток денег я переведу на ваш счет утром. — У нас осталось совсем мало времени, — прервал ее мэр. «Начинаем!» Он подошел к алтарю, накрыл его черным шелковистым полотнищем, повернулся к двум женщинам в черных накидках, которые стояли поблизости. «Сестры, подайте сосуды!» Одна из женщин подала ему серебряный кувшин с узким горлом, вторая — бронзовый. Мэр поставил кувшины на алтарь, поднял руки и проговорил, нараспев, «О, Энлиль, отец наш, о, Энлиль, владыка подземного мира, повелитель двенадцати небес, о, Энлиль, который старше времени и больше бесконечности, услышь нас, о, Энлиль, услышь своих верных детей, благородных черноголовых!» «Услышь нас!» — подхватили остальные. «О, Энлиль, одари нас своим покровительством, даруй нам часть своей божественной силы, услышь нас!» «Услышь нас!» — повторила ему массовка. «О, Энлиль, сегодня сбудется древнее предсказание, мы возложим на этот алтарь принца». Наследника древнего шумерского рода, благослови его, о Энлиль! Благослови его! В древности было предсказание, что этот принц вернет благородным черноголовым, потомкам жителей шумера, по праву принадлежащее им величие, вернет, Достойное место среди прочих народов сокрушит наших врагов, унизит наших недоброжелателей. Благослови же его на это деяние, о, Энлиль! Благослови его! Сестра Иза. Мэр повернулся к Изольде Михайловне. Немедленно, великий Энлиль ждет. Возложи принца на алтарь. Время священного ритуала настало. Сейчас, одну секунду. Изольда вскрыла коробку канцелярским ножом, раскрыла ее, запустила внутрь руки и вдруг издала изумленный вопль. — Что такое? — недовольно проговорил мэр. — Давайте же, сестра, Энлиль ждет. Он ждал не этого, Воскликнула Изольда и подняла то, что лежало в коробке. В первое мгновение Ксении показалось, что это грудной ребенок. И у нее промелькнула мысль, что задуманная ею операция провалилась. Но уже в следующую секунду она поняла, что Изольда Михайловна держит большую куклу, большого розового пупса, размером с настоящего ребенка. Изольда качнула куклу. И она произнесла резким, квакающим голосом. «Мама!» «Она еще и говорящая?» Усмехнулась Ксения, повернулась к Фатхуле. «Значит, твой брат сумел все сделать, как надо, и спас своего ребенка!» Фатхула облегченно вздохнул. И в это время за спиной у них с Ксенией раздался хриплый, резкий голос. «Вот ты где!» «Это ты ставила мне палки в колеса! Это ты нарушила все мои планы!» Ксения резко обернулась. В нескольких шагах от нее с Фатхуйлой в подземном коридоре стоял человек в униформе почтовой службы. Теперь Ксения узнала его. Это был тот самый человек, которого она видела в Таврическом саду в день похищения ребенка. Худой, невысокий, но сильный. Тот самый человек, который убил Анку. В руке у него был пистолет с накрученным на него глушителем. — Ну, теперь тебе придется заплатить за все, — проговорил убийца, направляя на Ксению ствол пистолета. И снова Ксения пожалела, что не носят оружие. Впрочем, — постойте, — проговорила она умоляющим голосом, — у меня есть кое-что очень ценное. «Что еще?» Ксения потянулась к карману, ствол пистолета дернулся. «Не думай, что сможешь меня обмануть», — прошипел убийца. «Одно резкое движение, и я стреляю». «Не будет резких движений», — заверила его Ксения и медленно-медленно запустила руку в карман куртки. Медленно-медленно достала оттуда древнюю погремушку, Медленно-медленно подняла ее. — Это еще что такое? — раздраженно процедил убийца. Ксения неловко разжала пальцы. Погремушка упала на пол и покатилась. — Делай, как я! — одними губами прошептала Ксения Фатхуэле и заткнула уши. Убийца скосил глаза на погремушку, та катилась по полу, И изнутри у нее доносился негромкий стрекот, словно там ожил древний кузнечик. Этот стрекот становился громче и громче, вот он уже напоминает далекую ночную грозу. Эта гроза приближается, нарастает, она заполняет тесное пространство подземного коридора, множится, отражаясь от стен». Лицо убийцы перекосилось, как от невыносимой боли. Он выронил пистолет, схватился за голову и закричал. Сделал несколько неуверенных шагов, уткнулся в стену и сполз по ней на пол. И вдруг наступила оглушительная тишина. Ксения встряхнула головой, огляделась. Фатхула стоял рядом с ней, по-прежнему зажимая руками уши. Лицо его было испуганным, растерянным но вполне нормальным. — Можешь убрать руки, — проговорила Ксения. Он стоял, как прежде, и Ксения поняла, что Фатхула ее не слышит. Тогда она показала ему жестами. Он опустил руки и спросил. — Что это было? — Лучше тебе не знать. Ксения наклонилась над неподвижным телом убийцы. Лицо его было землисто-серым, глаза закатились, рот полуоткрыт, из носа стекала небольшая струйка крови. Ксения дотронулась до шеи и не нашла пульса. — Мертв. — Это тебе за Аню, — сказала она тихо, — и за всех остальных, кого ты убил. Тут она услышала голоса, доносившиеся из-за стены. Она заглянула в подземное святилище. По нему бродили растерянные участники ритуала. Видимо, звук древней погремушки утратил силу, проникнув через отверстие в стене, и никто из прихожан святилища не погиб и не пострадал серьезно. Но они изменились до неузнаваемости. Почти все сбросили свои черные плащи и вместе с ними лишились былой фанатичной самоуверенности и внушительности. Теперь это были не гордые потомки древних шумеров, а обычные люди средних лет, клерки, адвокаты, домохозяйки. Все они выглядели помятыми и растерянными, как дети, потерявшие своего воспитателя. Только Шалва Урельевич Мер стоял возле алтаря в черной накидке и безуспешно взывал к своим прежним почитателям. Благородные черноголовые, не сдавайтесь, не теряйте веры в свое высокое предназначение. Мы проведем ритуал через год, самое большее через два. — Да заткнись ты уже! — вдруг грубо проговорил мужчина с аккуратной сине черной бородой. — Надоела твоя болтовня хуже горькой редьки. Не знаю. «Почему так долго тебя слушаю? Дела запустил, в семье дурдом, сейчас такси вызову и домой, домой!» За ним потянулись к выходу и остальные, отмахиваясь от бывшего предводителя. Ксения увидела еще и Зольду Михайловну, которая стояла, окаменев и держа в руках куклу. Затем отбросила ее в сторону и заговорила резким, неприятным голосом. Слова были неразборчивы и походили на воронье карканье. — И нам нужно отсюда уходить! — Ксения повернулась к Фатхуле И чем скорее, тем лучше. — Да, поеду к брату, посмотрю на племянника. — Попрошу прощения, Уолтенгюль. Она добрая женщина. Простит. Наутро Ксения сократила свою обычную пробежку. Самым коротким путем добежала она до ларька с газетами и вернулась обратно. В газете не было ничего важного, как она и думала, так что еще хотя бы день в запасе у нее есть. Розалия Степановна постаралась на славу, потому что Алену Ксения просто не узнала. Куда делась бледная, как смерть худая, как доска? Заморашка с запуганными глазами и дрожащими губами. Перед Ксенией на диване сидели две молодые женщины, похожие не только именами. Обе с отличным макияжем, и даже Алёнина прическа выглядела вполне прилично. Не было видно выстриженных волос вокруг раны. И голос у Алёны изменился. Теперь вместо робкого, неуверенного блеяния он был звонкий, чистый и музыкальный. Ксении Алена очень обрадовалась. «Теперь можно и домой. Поедем, Ксюша, а?» Она вскочила с дивана и схватила ее за руку. «Женечку хочу видеть!» «Леночка!» Тут же вставила умница Розалия. «У тебя, кажется, массаж скоро. Ты пойди, приготовься, а то Валентина не любит ждать. У нее все время расписано». Когда Елена вышла, Розалия Степановна сложила руки на груди и встала в дверях с твердым намерением не выпустить Ксению, пока не узнает всю подноготную. Ксения поняла, что трудного разговора ей не избежать. Взяв с Алены слово, что та не будет кричать и рвать на себе волосы, Ксения начала рассказ с того, как соседка по квартире попросила ее пойти на собеседование в дом Алены. Как ей в первый же раз выдали ребенка и отправили гулять в Таврический сад. Всю историю с подменой она изложила скороговоркой, хотя видно было, что ее слушают внимательно. — Не может быть! — сказала Алена. — Я не верю! Ты все врешь! Она не могла! Это же ее внук! — Не валяй, дурака! — прикрикнула Розалия Степановна. Это все задумано было давно. Не зря она тебя в психушку уложила, а сына очень своевременно в командировку спровадила. Не удивлюсь, если она что-то ему специально с бизнесом напортачила, чтобы он больше ни о чем думать не мог. Она же ненормальная, повернутая на своем обществе тайном. Они там все с приветом. «Ты слушай дальше». И Ксения рассказала очень коротко, потому что время поджимало, про то, как ей посчастливилось встретить наблюдательного художника, который заметил машину и даже запомнил ее номер. Машину взяли в прокат. Дальше все было просто, не буду утомлять вас подробностями. Но для чего нужно было подменять детей? Розалия Степановна была само любопытство, но Алена махнула рукой. «Где он? Где мой сын?» «В частном приюте тут, в Озерках. Во всяком случае его туда доставили, это я знаю точно». «В Озерках?» — оживилась Розалия Степановна. «На Арктической улице?» «Знаю этот дом точно, там частный приют». Детей анонимно принимают, потом оформляют на усыновление. Особо про это не трубят, но работают честно. — А вы откуда знаете? — удивилась Ксения. — Это же мой район. Давно тут живу, всех знаю. — Честно работают. Да они моего ребенка украли. Едем сейчас туда. Алена топнула ногой. — Погоди. Нас туда не пустят, даже ворота не откроют, а если будешь шуметь, полицию вызовут. — Точно, — согласилась Розалия Степановна, — значит, сделаем так. Я сейчас туда позвоню, а вы, как приедете, скажете, что вы от Михаила Петровича. — А кто это? Неважно. Главное, они знают и подумают, что вы детям подарки привезли или еще что-то от районной администрации, а там уж вы сами разбираетесь. — Ох, Розалия Степановна, непростая вы женщина, как я, посмотрю! — прищурилась Ксения. — А то! — Розалия подмигнула ей незаметно. Дом номер пятнадцать по Арктической улице по-прежнему казался необитаемым. Ворота закрыты наглухо, на окнах опущены жалюзи. Ксения оттеснила слишком агрессивно настроенную Алену и сама нажала на звонок. «Кто?» — спросили ворота хриплым голосом. «Конь в пальто!» — прошипела Алена. «Еще спрашивает!» — «От Михаила Петровича!» Ксения мило улыбнулась к камере и незаметно ущипнула Алену за тощий бок. И глянула строго, мол, держи себя в руках, а то ничего не выйдет у нас. Алена скроила на лице улыбку, большую похожую на оскал. Ворота открылись. Их машина въехала во двор. Охранник махнул рукой, чтобы подъезжали к дому. «Ты лучше молчи, я буду говорить». — шепнула Ксения, Алёна в ответ только проскрежетала зубами. Их встретила приятная на вид дама средних лет, одетая скромно, но довольно дорого. «Всегда рады видеть вас», — сказала она, но тут увидела, что у пришедших руки пусты, и в глазах ее появилось настороженное выражение. «Не будем ходить вокруг да около», — сказала Ксения, — «Дело в том, что мы не совсем те, кто...» «В чем дело?» Дама отступила на шаг. «Если вы не от Михаила Петровича, то...» «Отдай ребенка!» Алена вдруг бросилась на даму так, что только отличная реакция Ксения спасла ту от расцарапанной физиономии. «Да что такое? Я позову охрану!» «Не надо никого звать!» Тихо сказала Ксения хозяйке приюта в то время как все ее силы уходили на то, чтобы удержать Алену. Решим дело любовно, по-тихому. Вам ведь не нужны неприятности, верно? Как думаете, что скажет и сделает Михаил Петрович, когда узнает, что вы принимаете краденных детей? А я уж найду способ ему об этом сообщить. И в прессу тоже. Доказательства у нас имеются. Да ты! — рявкнула Ксения на Алену, которая пыталась вырваться, да и с человеком нормально поговорить. Но этого не может быть! Дама торопела, посмотрела на Ксению. Сами посудите, мы принимаем только от казняков, мы работаем честно и ждем от других того же. Ксения посмотрела с удивлением. Можно ли в наши дни быть такой наивной? «Но хотя бы учет какой-то вы ведете, разумеется!» Дама с опаской покосилась на Алену. «Значит, такого-то числа в первой половине дня к вам поступил мальчик, примерно трех месяцев от роду». «Три месяца и восемь дней», — подсказала Алена. «Да, кажется, так и было. Его положили в... вот... «Именно, ваше тайное место!» «Он здесь?» – закричала Алена. «Куда вы его дели? Если вы его отдали, то...» «Прошло мало времени, мы уже ведем переговоры». «Да покажите же, наконец, ребенка!» У Ксении лопнуло терпение, и мы уйдем. «В противном случае я лично гарантирую вам огромные неприятности». Она блефовала, что может она тут сделать, и вообще ей всегда нужно держаться в тени. Ну, подключим Розалю Степановну, она тут всех знает. Алена вырвалась и побежала через холл к лестнице, Ксения за ней, рассчитав, что детские комнаты находятся наверху. Так и оказалось. В кроватках лежало шесть младенцев разного возраста, что было ясно даже на неопытный взгляд Ксении. Над одним склонилась няня в голубой униформе. Ни минуты не колеблясь, Алена бросилась к крайней правой кроватке с криком «Женечка, сынок!». Младенец открыл голубые глаза и посмотрел удивленно. Потом сморщил личико и заплакал. Алена вытащила его из кроватки и заворковала. «Ты что, не узнал маму?» «Ну, будет, будет, я теперь никуда от тебя не уйду!» Ребенок успокоился и потянулся ручкой к лицу Алены. «Ну, ну так что будем делать?» Спросила Ксения подоспевшую хозяйку приюта. «Мы можем его забрать или начнем разбирательство?» «Забирайте», вздохнула та. «Ну, надо же такому случиться!» Дмитрий Дроздовский вошел в свой подъезд, направился к лестнице. Охранник как-то странно посмотрел на него и сдавленно поздоровался. Впрочем, Дмитрий не обратил на это внимания. Ему было не до охранника, он был в скверном настроении. Дела на фабрике шли хуже некуда, оборудование то и дело ломалось, а самое главное — возникли проблемы со сбытом. Он едва сумел навести хоть какой-то порядок, но чувствовал, что это ненадолго. Придется менять управляющего, потому что этот только мнется и отводит глаза. Уж не перекупили ли его конкуренты? А где сейчас найти работящего толкового человека? Вроде бы люди должны на любую работу соглашаться, а как понадобится... Так никого подходящего и нету. Дмитрий открыл дверь квартиры своим ключом, вошел в прихожую и удивленно огляделся. Его никто не встречал, а самое странное, в квартире был непривычный беспорядок. Ковер сдвинут, на нем стоит нечищенная обувь, валяется сапожная щетка, сквозняк гоняет по полу клочья пыли. «Эй, Алевтина!» окликнул Дмитрий экономку. «То есть Альбина? Ангелина или как тебя?» Он никак не мог вспомнить, как зовут ту бледную невзрачную особу, которая следила за порядком в квартире. Надо сказать, что до сих пор она с этим вполне справлялась, да и грех не справиться за те деньги, которые он ей платил. Но теперь что?» И здесь без его присмотра все разваливается. Но не может же он раздвоиться и следить за всем одновременно. Достаточно того, что он платит. И вообще, где она, эта экономка? И где жена? И где мать, в конце концов? Дмитрий прошел на кухню. Здесь-то кто-то должен быть. Кто-то, кто накормит его с дороги, хоть чашку кофе нальет. Никого. И опять полный беспорядок. Грязная посуда, на самом видном месте кастрюля с чем-то пригорелым, отвратительным. Стол заляпан растительным маслом. Он вышел из кухни, прошел по коридору. Вот комната жены, то есть детская. Алена сказала, что будет там спать с ребенком. А вот и сама Алена. Стоит на пороге своей комнаты и смотрит на него как-то странно. В ее лице нет и следа той радости, с какой жена должна встречать мужа из деловой поездки. Вместо радости на лице у нее раздражение. Нет, что-то большее, чем раздражение, что-то гораздо большее. «Что у вас тут творится?» — спросил Дмитрий, забыв поздороваться с Аленой. — Что творится? — переспросила жена тихим напряженным голосом. — Ты меня спрашиваешь, что тут творится? — Ну да, в квартире полный бедлам, меня никто не встречает. — Ах, тебя никто не встречает, бедненький! Тебя никто не встретил, тебе никто не подал чашечку кофе. Тебе никто не расшнуровал ботинки, никто не надел домашние тапочки. «Да, кофе бы не помешал», — машинально произнес Дмитрий. И только тогда до него дошел издевательский тон и издевательский смысл последних слов жены. В первый момент он удивился, никогда до этого не слышал от нее таких слов. Алена была тихая, неконфликтная, матери боялась. «Ну, он в эти бабские разборки никогда не вмешивался. Сами разберутся». А жена продолжила тем же убийственным тоном. «Я с тобой развожусь немедленно. Я найму лучших адвокатов и отсужу у тебя все, что можно. И все, что нельзя, тоже отсужу. Ты уйдешь от меня в одних штанах, и ребенка, ребенка ты никогда не увидишь». «Да что в конце концов случилось?» Дмитрий даже отступил назад в коридор, до чего поразило его лицо жены. Даже не слова, а именно лицо. Оно было такое жесткое и злое, что он поверил, что это не шутка и не бабские капризы, что жена настроена очень серьезно. «Ах, ты спрашивай, что случилось?» Алена почему-то не кричала, а говорила тихо и от этого Дмитрию стало еще хуже. «Я тебе скажу, что твоя восхитительная матушка похитила нашего, моего, ребенка!» «Похитила!» «Я ясно выражаюсь!» «Не смей оскорблять мою мать!» — привычно выпалил Дмитрий, и тут до него дошел смысл того, что сказала жена. Что ты несешь? Ты бредишь. Ты всегда не выносила мою мать, всегда обвиняла ее чёрт знает в чём. Но такое? Это уже слишком. Ты перешла всякие границы. Ах, это я перешла границы. Она похитила ребенка, а я перешла границы. «Ну, вообще-то я знала, что так будет. Я знала, что ты станешь ее выгораживать, а меня во всем обвинять. Поэтому я заранее подала заявление в прокуратуру». Она перевела дыхание и продолжила. «И имей в виду, у меня масса доказательств и уйма свидетелей, так что на этот раз... «Твоя мамаша не отвертится, несмотря на все ее связи. И опять же, имея в виду похищение ребенка, это тяжкое преступление. Она получит большой срок, очень большой. Учитывая ее возраст, она уже не выйдет на свободу». Насчёт прокуратуры было явным преувеличением. Ксения и Розалия Степановна очень не советовали Алёне этого делать. Да она и сама понимала, что не нужно привлекать к этому сомнительному делу посторонних. Но она не удержалась, захотелось пугнуть мужа, этого самоуверенного и довольно хамского типа. «Да что же это такое?» — воскликнул Дмитрий, схватившись за голову. «Уехать нельзя! Ты можешь понять своими куриными мозгами, что мой бизнес рушится, что на фабрике дела хуже некуда». «Ты хочешь у меня все отнять, так нечего будет!» «Да?» — Алена уперла руки в бока. «А ты не спросил себя, почему такое случилось именно сейчас? Почему у тебя на фабрике неприятности, хотя раньше вроде бы работало все нормально? Да почему-то крупные фирмы отказались принимать твою продукцию!» «Ну да...» «Были случаи. Откуда ты?» «Оттуда. Она нарочно все подстроила, она вечно в твоих бумагах копалась. Ей нужно было, чтобы ты на время в командировках пропадал, пока она свои делишки обделывает. Сам проведешь расследование и все поймешь. Ну, это уж слишком. Мама, мама!» Ты слышала что она говорит ты можешь мне все объяснить дроздовский побежал по огромной квартире а в голове между тем крутились лживые оправдания управляющего как он мялся и отводил глаза да дело явно нечисто и он вытрясет из него правду даже если для этого придется запереть его в кабинете без воды и пищи на три дня Он отвлекся на тяжелые мысли и не сразу нашел комнату матери. А когда нашел, когда распахнул дверь и влетел в эту комнату, застыл на пороге, как громом пораженный. Изольда Михайловна сидела на полу, скрестив ноги. Она была закутана в черный плащ, лицо ее было разрисовано узорами, как у индейца перед боем, глаза густо подведены черной тушью. Сложив руки перед грудью, Изольда в полголоса говорила на каком-то неизвестном языке. Точнее, не говорила, а нараспев молилась. В ее молитве то и дело звучало одно и то же имя — Анлиль. «Мама, мама, что с тобой?» — воскликнул Дмитрий в ужасе. Изольда взглянула на него И, явно не узнавая, вытянула в его сторону руку и громко, гневно воскликнула. «Шуга и насудра, Энлиль! Шуга и насудра!» «Да, в таком виде ее на суд не вызовешь», — с сожалением проговорила неслышно подошедшая Алена. Изольда Михайловна увидела невестку и вдруг вскочила и быстро подошла к ней, растопырив руки, как когти хищной птицы. Алена была на чеку и отпрянула в сторону, попала Дмитрию. Мать едва глаз ему не вырвала, он еле успел выскочить. — Что делать, что делать? — лепетал Дмитрий перед захлопнутой дверью. — Нужно вызвать врача, нужно немедленно вызвать хорошего врача. — Ну, не знаю, ее любимый гомеопат... Здесь точно не поможет. И терапевт тоже, да и невропатолог тоже. Психиатра вызвать, что ли? Так ведь увезут в обычный дурдом. А там условия не очень. О, а я знаю, что нужно сделать. Я знаю одну очень хорошую частную психиатрическую клинику. Самое подходящее для нее место. Я там лежала. Нам, как постоянным клиентам, скидку сделают. Черт, мобильник в клинике остался. Ну, ничего. Алена уже рылась в записной книжке, что лежала на столике возле телефона. Пока она разговаривала, Дмитрий услышал плач из детской и пошел туда. — Ну вот, — сказала Алена, приходя в детскую и принимая из его рук малыша. — Я договорилась. Сами приедут, заберут ее через два часа. «Ротички, мы проснулись, кушать хотим». «Слушай, ты ведь все придумала насчет прокуратуры?» — нерешительно спросил Дмитрий. «Ну, к чему это?» «Посмотрим на его поведение, верно, Женечка?» — спросила Алена, глядя в ясные голубые глазки. Ребенок в ответ улыбнулся беззубым ротиком. Утро, как обычно, началось с пробежки. Ксения проснулась, как всегда, без будильника. Без пятнадцати — семь. Оделась и выскочила из дома. Надо же! А еще неделю назад в это время было совсем светло. Она нырнула в проход между домами, затем мимо гаражей выскочила в переулок, пробежала по нему до проспекта и вошла в сквер. Листья там были теперь только под ногами. Деревья стояли голые. Надо же! «А еще неделю назад...» Ксения легко, ровным шагом пробежала по аллее и вышла из сквера через другие ворота. Перешла улицу, и вот он, ларек с газетами, как раз открывается. «А вот твоя газета, я отложила!» Тетка выглянула из окошечка и сощурилась против восходящего солнца. «Спасибо!» Кивнула Ксения, подумав, что это плохо, раз продавщица ее уже отличает. И, не сбивая с темпа, снова назад, через переход, потом через сквер, в переулок, опять в проход между домами и подойти к дому с другой стороны. В прихожей Ксения развернула газету. «Ничего нового, только вот в части разное. Ага, вот оно». Срочно продается набор старинных серебряных ложек, неполный, пять штук, и одни щипцы для сахара 52 золотниковой пробы. Так-так, это для нее. Срочно, значит, нужно срочно съезжать с этой квартиры и поселиться по адресу серебряков переулок, ложки серебряные. Дом пять, квартира пятьдесят а там уже, наверное, будут дальнейшие инструкции. Возможно, в сахарнице, возможно, еще где-то. Ксения поймет. Ксения собрала вещи, прибралась в квартире, оставила хозяйке записку, чтобы пристроила куда-нибудь Анину одежду. Не нужна, дескать. Уехала Аня в теплые края. Там все новое купит. Хозяйка не удивится, она, тетка, жадноватая. Осталось еще одно дело. Погремушка. Ну, с этим просто. Ее нужно отдать в музей Степану. Ксения как раз успеет туда съездить. А то он вечно в своем музее сидит и только обрадуется такому экспонату. Так и оказалось. Ксения приехала на Екатерининский канал, подошла к знакомым кованым воротам прошла через запущенный сад в бронзовой и золотой осенней листве. Надо же, везде деревья уже голые, а тут в саду как будто время остановилось. Она подошла к особняку с круглой башней и витражными окнами, поднялась на высокое крыльцо под ржавым козырьком. Вот он, музей бытовой культуры, где работает Степан. Открыла дверь с красивой витражной вставкой. Вошла в круглый холм. Старушка в круглых очках все еще что-то вязала. Отложив вязание, она взглянула на Ксению поверх очков и начала. — Вы на лекцию или... — Я к Совушкину, к Степану Анатольевичу. — К Совушкину? — переспросила старушка настороженно. — Ах, к Степану Анатольевичу, а вы с ним договорились? «Что это сегодня так строго?» — подумала Ксения. В она сказала. «Да, он меня ждет». «Ну, если ждет, тогда, конечно, он в третьем зале за библиотекой. Найдете?» «Найду, найду. Только он там не один». Ксения пожала плечами. «Ну и что?» Она прошла по коридору, стены которого были обшито потемневшими от времени деревянными панелями. Кое-где на них была еще заметна красивая резьба. Дальше за высокой дверью со вставкой из цветного стекла находился зимний сад. Пол, вымощенный каменными плитами, китайские вазы в яркой росписи, катки с экзотическими растениями, Льющийся сквозь цветные стекла живой золотистый свет. На этот раз Ксения не вошла в библиотеку. Она открыла дверь в дальнем конце зимнего сада и вошла в длинный зал, заставленный застекленными витринами. И здесь, в этом зале, она увидела двух человек, склонившихся над открытой витриной. Степан что-то увлеченно говорил, А высокая, красивая брюнетка слушала его с легкой, полуулыбкой. Однако, услышав шаги Ксении, она сразу подняла голову и быстро, внимательно взглянула на нее. Тогда и Степан поднял глаза. Увидел Ксению, от чего-то смутился, а потом проговорил с искусственным оживлением. О, Ксения, это вы! Как удачно! Познакомьтесь! Это Соня! — Софья! — Да, я поняла. Ксения тоже улыбнулась одними губами. — А я вам принесла ту погремушку. Ну, вы помните. Вы говорили, что она очень древняя. Она очень помогла нам в этой истории. Но теперь все закончилось, и я думаю, что ей самое место здесь, в музее. — О, да! Степан оживился, потер руки. — Соня! — Соня! Это уникальный артефакт, погремушка, точнее, систрум раннего шумерского периода, скорее всего, из Непура. Детская игрушка? Это еще вопрос. Возможно, она использовалась в ритуальных целях, при богослужении Энлилю. О! Соня подняла брови. Но это еще нужно исследовать, продолжил Степан. Это может быть темой серьезной научной работы. И когда мы, когда ты будешь работать здесь, а это будет уже скоро. Ну, я вам ее отдаю, а дальше уж сами смотрите, что с ней делать. Вклинилась Ксения, поскольку Степан явно отвлекся. Он держал свою Соню за руку и смотрел на нее таким нежным взглядом что Ксения едва стерпела, чтобы не фыркнуть. Она протянула погремушку Степану, тот с волнением взял ее в руки, положил в открытую витрину и отступил на шаг. — Да, она великолепна! Прекрасное приобретение! — А я, пожалуй, пойду, — проговорила Ксения, окинув этих двоих довольно холодным взглядом. — У меня сегодня еще много дел. Она заставила себя улыбнуться. — Ну, если так, я провожу вас. — Это не обязательно. Степан неохотно оторвался от своей Сони и все же пошел с Ксенией в обратный путь. Софья же осталась перед витриной. Она внимательно смотрела на древнюю погремушку, на шумерский систрум и думала. — Какой же все же... Дурак Шалва Урельевич, самовлюбленный дурак. Все было у него в руках, но он умудрился провалить ритуал. Не позаботился о таком важном артефакте. Ну ничего, пройдет еще год, может быть, два или три, и звезды снова сложатся нужным образом. Они найдут нового царевича. И сделают все как надо. А сестру, точнее, священный Сафаиль, теперь у нее в руках. Теперь она сама возглавит общество. Еще бы, когда вот он, артефакт, можно сказать, у нее в руках. А этот влюбленный идиот Степан ничего никогда не заподозрит. Где ему? Маленький Абдулла уже второй час разыскивал сбежавшую овцу. Это была непослушная овца, самая непослушная из всех овец, овца с черным ухом. Она так и норовила отбиться от отары, уйти от остальных овец в поисках более сочной травы, или ручейка, или еще чего-то, о чем никто, кроме нее, не знал. Маленький Абдулла боялся, что его отец, большой Абдулла, будет сердиться на него за то, что не уследил за овцой. А вдруг она свалится в пропасть или на нее нападет волк? Мальчик обошел очередной утес. Перед ним была узкая расщелина, дно которой завалено огромными обломками скал. Старый одноглазый Мехмед говорил, что эти обломки валяются здесь С незапамятных времен, когда ими швыряли друг в друга горные джины. Абдула не очень-то верил старику, но ему стало страшновато. Он огляделся по сторонам. Овцы здесь тоже не было, зато под одним из каменных обломков что-то блеснуло. Мальчик наклонился, протянул руку и тут же отдернул ее. Под камнем затаилась змея. Ее узкие злые глаза заглянули прямо ему в душу. Маленький Абдулла не очень боялся змей. На горных пастбищах их всегда предостаточно. Он отступил на шаг, замахнулся и ткнул под камень своей пастушеской палкой. Змея возмущенно зашипела и уползла. Мальчик снова протянул руку и на этот раз вытащил из-под камня маленькую вещицу, Это была металлическая игрушка в форме бычьей головы. Маленький Абдула поднял игрушку, и ему показалось, что из нее доносится какой-то едва слышимый звук. Он поднес ее к уху и услышал тихий стрекот, как будто внутри игрушки спрятался луговой кузнечик. Звук становился все громче и громче, а потом затих. Маленький Абдулла спрятал игрушку в складке одежды, вышел из расщелины и тут же увидел ту самую непослушную овцу. Она лежала на камнях, голова ее была неестественно вывернута. Она все же погибла. Отец будет очень сердиться. Тут мальчик почувствовал на себе чей-то взгляд. Он обернулся и увидел на камнях совсем недалеко двух волков, наверное, волк и волчица. Они смотрели то на него, то на мертвую овцу, а потом стали медленно приближаться. Маленький Абдулла попятился. Волки приближались медленно, но неотвратимо. Они немного разошлись, чтобы отрезать ему путь к бегству. И тут мальчик достал из складок одежды ту странную игрушку, которую нашел под камнями. Погремушку в форме бычьей головы из тусклого металла. Он поднял ее над головой и встряхнул. Из нее снова донесся тихий стрекот, словно ожил спрятанный внутри кузнечик. Волки остановились в нерешительности. Абдулла снова встряхнул погремушку. И стрекот стал громче. Теперь он напоминал отзвук далекой грозы и становился с каждой секунды сильнее и сильнее. И тогда волки развернулись и помчались прочь. Мальчик тоже побежал обратно, к тому месту, где его отец спас Атару. Он бежал всю дорогу и, наконец, увидел Атару, собак и отца. Большой Абдула стоял, опираясь на посох. И мрачно глядел перед собой. Увидев мальчика, он строго спросил его. «Ты ее нашел?» «Нашел, отец!» «Где же она?» «Она умерла. Она сломала шею». «Ты не уследил за ней. У нас и так мало овец!» Большой Абдула замахнулся и ударил мальчика. Тот отлетел, упал на колени, больно ушибся, но не заплакал, как и положено мужчине. При этом на землю выпала та удивительная игрушка, которую маленький Абдулла нашел в горной расщелине. — Что это? — отец подошел, наклонился, поднял игрушку. — Где ты это взял? — Я нашел это под камнями, возле черной скалы, там же, где мертвую овцу. Отец оглядел игрушку, спрятал ее в карман. — Покажу ее тому сумасшедшему англичанину, который покупает... Всякие старые вещи. Может быть, он и ее купит, и мы сможем починить крышу нашего дома. На этот раз маленький Абдула едва не заплакал. Ему так понравилась эта игрушка, особенно тот кузнечик, который живет внутри ее. Но он вовремя вспомнил, что он мужчина. А мужчины никогда не плачут. В небольшой съемной квартирке на улице верности двое родителей стояли, обнявшись над кроваткой, где спал ребенок. Помнишь, Алтенгюль, я говорил тебе, что мой дед, отец моего отца, говорил о том, что рассказывал ему его дед, что мы происходим от очень, очень древнего царского рода. Ну, старики любят болтать. Усмехнулась жена. Не знаю. Мой дед был не из болтливых. Если он говорил правду, то наш первенец царевич. А это я и так знаю. Алтынгюль склонилась над ребенком и ласково заворковала. Мой маленький царевич. И тут ребенок открыл глаза. Глаза были не смутно радостные, как у обычных детей. Они были ясны, внимательны и пронзительны, как будто в них была сосредоточена мудрость веков. Эти глаза настороженно оббежали присутствующих, остановились на отце. Губы ребенка разлепились, как лепестки расцветающей розы, и он отчетливо проговорил. «Сафаиль, Рашамон! Сафаиль и Насудра, Рашамон!»